Глава 24. Закат Бетанкура. В феврале 1986 года президенту Белиссарео Бетанкуру оставалось до отставки меньше полугода. За последние несколько месяцев доверие граждан к его правительству сильно пошатнулось. Через восемь дней после кровавой бойни во дворце правосудия в стране случилось новое несчастье. Селевой поток и лава, образовавшиеся в результате мощнейшего извержения вулкана, похоронили город Армеро, который стоял в долине реки Магдалена. Погибло 22 тысячи жителей. В богате сначала просто не осознали масштабов трагедии, а когда организовали спасательные отряды, было уже поздно. Нисщадная критика со всех сторон сыпала соль на гнойные политические раны Бетанкура. К 1986 году картель вступил в открытый конфликт с правительством и от угроз перешел к методичному уничтожению любого колумбийского ведомства, любой организации, не угодившей наркодельцам или ставшей им поперек дороги. Картель мог безнаказанно убить любого. Убийц практически не преследовали. Работа судьи стала смертельно опасна. Судья Фернандо Урибе Рестрепо, сменивший Альфонсо Рейса Эчандиу на посту главного судьи, через четыре месяца, в марте, подал в отставку. Кортель угрожал ему расправой. По этой же причине уйдет в отставку в январе 87 -го года и следующий главный судья Немесю Камачо Родригес. 31 июля 1986 года убийцы на мотоциклах покончили с судьей Эрнандо Бакера Бордой, последним из старой гвардии, которая боролась за соглашение о выдаче преступников не на жизнь, а на смерть. В середине года один из бывших судей так обрисовал печальное положение в колумбийском судопроизводстве: год назад о месте судьи мечтал каждый юрист, а теперь все прячутся. Лишь бы ему не предложили место. Кортелю удалось скомпрометировать всех: суд, политические партии, Конгресс и полицию. Несмотря на это, Америке продолжали выдавать преступников, и министр юстиции Паррехо Гонсалес продолжал неумолимо преследовать контрабандистов при полной поддержке Бетанкура. К концу 86-го года число выданных преступников достигло 13-ти. Всех, кроме одного, США затребовали за махинации с наркотиками. А главарям по-прежнему удавалось уйти. Пабло Эскобар и Гонсало Родригес Гача довольно часто наведывались в Медельин. Карлос Ледер тоже появлялся то здесь, то там, но в основном скрывался в джунглях. Хорхе Ачоа сидел за решеткой в Испании, однако его сеть сохранилась и действовала безупречно. Братья Ачоа стояли у руля. Члены картеля были неуловимы, хотя присутствие их ощущалось постоянно. И больше всего они желали отменить соглашение о выдаче преступников. Правительство же упрямилось и на уступки не шло. В 1986 году По стране прокатилась волна страшных убийств, и все так или иначе были связаны с пресловутым соглашением. Захват дворца правосудия оказался лишь увертюрой к большой многоактной опере. Начался год с Вендетты в Медельине. По слухам дело было так: огромный груз, принадлежавший семейству Ачоа, попал в Америке в руки полиции. А члены картеля по какой-то причине отказались выплачивать страховку мелким пайщикам. Раз сверепевшие пайщики попытались бороться с картелем его же оружием, похищали людей и держали, пока должники не вернут деньги. А если те отказывались платить, заложников убивали. Самыми крупными жертвами среди членов картеля стали Родриго Пардо и Пабло Корреа Аррояве, оба дети Хорхе Ачуа. Первый был похищен, а второй убит прямо на улице. Насилие давно уже стало для медельинцев частью их повседневной жизни, но теперь город буквально превзошел сам себя. В 1985 году здесь было зарегистрировано. Одна тысяча шестьсот девяносто восемь убийств — самый высокий показатель на душу населения для государства, где в целом за тот же год произошло одиннадцать тысяч убийств, тоже гораздо больше, чем в любой другой стране, не охваченной гражданской войной. В США, где жителей в десять раз больше, чем в Колумбии, в 1986 году произошло лишь шестнадцать тысяч убийств. Но 1986 затмил в Медельине и эти достижения. Основной причиной смерти мужчин в возрасте от 15 до 40 лет стало убийство. Из 1155 случаев, зарегистрированных в городе за первые полгода, 80,4 процента убийств совершено огнестрельным оружием. До конца года Медельин побьет все рекорды: 3500 убийств, по 10 каждый день. Правоохранительные силы города были парализованы. В Баготес шутили, что на 20 тысяч не раскрытых убийств в Медельине открыто лишь 20 дел по обвинению в убийстве. В Испании тем временем шел неспешный суд над Хорхи Ачоа. Даже не шел, а ползал по лабиринту законов, за которыми большинству колумбийцев было просто не уследить. Как и ожидалось, постановление Национального суда в пользу выдачи Ачоа Соединенным штатам не поставило в деле точку. Защитники подали ответное прошение, обвинив прокурора в неконституционных действиях. 31 января 1986 года суд принял ходатайство защиты о пересмотре дела и 12 февраля постановил выдать АЧОА, уже не США, а Колумбии. Американцы чувствовали, что на этот раз АЧОА вывернется и, одурачив Гринго, отбудет в Колумбию. 25 мая 1986 года колумбийские избиратели назвали нового президента страны. Им стал кандидат от либералов Верхилио Барко Варгас. Получив 58% голосов, он намного обогнал своего соперника, консерватора. Барко Варгас. Невзрачный инженер с дипломом технологического института штата Массачусетс был известен своей честностью, деловыми способностями и дружескими отношениями с США. Считалось, что он ярый борец с наркомафией и ярый сторонник соглашения о выдаче преступников. Но Марка, как и Бетанкур, недооценил Медельинский картель, не понял, что органы правосудия в стране загнаны в капкан. не почувствовал, что торговцы наркотиками покушаются на саму государственную систему страны. После выборов картель затеял новую серию убийств. С леденящей кровь настойчивостью он преследовал все ту же цель – напугать противников и вынудить законодательные органы к отмене соглашения о выдаче преступников. 16 июля был убит Луис Роберто Камачо, корреспондент «Эспектадор» в «Летиции». Этот журналист давно вел борьбу с наркодельцами, которые взяли в свои руки все операции местной торговой палаты. А две недели спустя был убит судья Баккиеро. 30 августа в городе Баранкабермеха на реке Магдалена мотоциклисты застрелили второго конгрессмена от коммунистической партии Леона Пасада Педрасу. 1 сентября другая группа убийц-мотоциклистов застрелила сенатора Педро Нелло Хименеса, представителя Левадской партии «Патриотический союз». Он как раз садился в самолет, чтобы лететь на похороны посады. Примерно в это же время в Кали два снайпера застрелили около дома ответственного редактора газеты «Осиденте», который был решительным сторонником выдачи преступников и введения смертной казни для наркодельцов. А через два дня, после захвата двухсот килограммов кокаина, спрятанных в шасси самолета авиакомпании Avianca Airlines, мотоциклисты убили начальника охраны, руководившего рейдом. Из эпицентра кровопролития удалось тайно вывести министра юстиции Пореха Гонсалеса, который занимал этот пост после убитого Лары Банильи. В сопровождении сильной охраны он отправился в Венгрию в ранге посла. Двумя годами ранее Бетанкур пытался укрыть Лару Банилью в Праге, но не успел. Порехо Гонсалесу похоже повезло больше. 13 июля 1986 года, после двадцати месяцев проведенных в тюрьме, после шести независимых судебных процессов и череды хитроумных ходатайств и апелляций Хорхи Ачо вернулся на родину. Едва самолет приземлился в аэропорту Эльдорадо в Баготе, Ачоа перевезли в штаб службы госбезопасности, взять отпечатки пальцев и сфотографировать. Старик Ачоа плакал от радости. Я так счастлив, что сына вернули домой. Я думаю, это по справедливости. Испанский национальный суд разрешил предпоследний, пятый по счету процесс в пользу Колумбии, поскольку ее запросы в конце концов приобрели в глазах испанцев больший вес, нежели запросы США. Они сочли, что сначала Ачуа лучше отправиться в Картахену и предстать перед судом за нелегальный ввоз быков в Колумбии в 1981 году. Затем он переедет в Медельин на суд по обвинению в контрабанде наркотиков через Никарагуа. Ну а далее, по идее, ему грозила высылка в Штаты. То, что никарагуанская история расследуется в Медельине, было а что на руку, ведь в Южной Флориде против него выставили точно такие же обвинения. Значит и высылать его не зачем. Нельзя же дважды судить за одно и то же. А чо отвезли в Картахену, и первого августа он впервые в жизни предстал перед колумбийским судом. Таможенный судья Фабио Пострана Ойес признал его виновным в незаконном ввозе быков и предписал ему ждать суда присяжных за решеткой. Министр юстиции Порехо Гонсалес, который тогда уже собирался выехать из Багаты в Будапешт, прекрасно знал, что поставлена на карту. И министр сделал все, чтобы перекрыть, а чео, все законные пути к спасению. Главное, послал судье по стране наказ: не выпускать знаменитого преступника ни под каким видом. Оставив все наставления, Парахе Гонсалес отбыл в Будапешт. Правительство Бетанкура уже сидело на чемоданах, а 7 августа состоялась церемония инаугурации нового колумбийского президента Верхилио Барко. С собой он привел целый сон мошенников-бюрократов. 15 августа судья Пастрана приговорил Ачоа к двадцати месяцам тюремного заключения. Впрочем, неведомым для страны образом Хорхи Ачоа вышел из-под стражи еще до судебного заседания. Выяснилось, что за два дня до суда Пастрана выпустил Ачоа под залог в 11 500 долларов. при условии, что он будет отмечаться каждые две недели. По страну убили 21 августа за шесть дней до первого срока явки. Отмечаться Ачуа и не подумал. Глава 25. Смерть полковника. 25 января 1986 года. В разведывательном отделе колумбийской национальной полиции в Боготе появился пожилой человек, известный сотрудником как надежный осведомитель, тесно связанный с медельинскими партизанами и ЗМ-19. В тот день его сообщение касалось Пабла Эскобара. По его словам, два месяца назад Эскобар заключил контракт на убийство некоего полковника полиции. И собирался выложить крупную сумму — 152 тысячи долларов, плюс расходы. Известные и исполнители. Медельинская группа бригады Рикардо Франко — левые, крайне жестокие экстремисты. Непосредственно осуществить убийство полицейского получили Карлосу Испиносе Асорио, по кличке Куко (Лис). Его еще называли «Смертных дел мастером». По данным осведомителя, Эскобар дал Лису задаток в 12 тысяч долларов. Ударная группа приобрела на эти деньги четыре пистолета девятого калибра, один револьвер для патронов Magnum и один автомат Мак-10. Все это хранилось в багажнике Рено, который стоял около дома в городке Чиа в северном пригороде Баготы. Дом этот был одной из берлог Пабло Эскобара. Осведомитель не знал предполагаемую жертву, однако знал, что у Эскобара и Лиса собрана о нем куча сведений. Поставлял их лейтенант полиции, пользующийся особым доверием полковника, и продавший это доверие за 30 тысяч долларов. Лис знал, что полковник собирается прослушать курс в школе для генералитета с 25-го числа неизвестного месяца, что отдел полиции по борьбе с наркотиками устроил ему прощальный вечер в офицерском клубе в Богате, что к северу от столицы у него есть дача и что ездит он на «Тойоте» в фургоне. Он перечислял все новые и новые данные. Полицейские все тщательно записывали, но имя жертвы им уже было ясно: Хайме Рамирес Гомес. 31 декабря 1985 года Рамирес ушел на повышение. В феврале, после сорокодневного отпуска, приступил к работе и пребывал в эти дни в чудесном расположении духа, горделиво поглядывая на всех вокруг. Ему было чем гордиться. За три года его люди из отдела по борьбе с наркотиками захватили 27 тонн кокаина, арестовали 7941 мужчину и 1405 женщин, конфисковали 2783 грузовых и 1060 легковых автомобилей, 83 лодки и 116 самолетов. 54% кокаина, захваченного во всем мире в 1985 году, приходилось на долю его отдела. В 1985 году отдел признали лучшим в полиции. Рамиресу светило повышение в звании и в должности. Он, перескочивший через класс в высшем военном колледже, скоро должен был стать генералом. Никто в мире не знал нарко-бизнес лучше Рамиреса. Его донимали звонками из Лимы и Вашингтона, отовсюду обращались к полковнику за советом. Донимал его и Медельинский картель, желавший убрать с дороги неуемного полицейского. Не удивительно, что искабар пообещал убийцам такие деньги. Рамирес лишил его во много раз больших сумм. Ну, пускай теперь расплачивается головой. Операция предстояла сложная, быть может, самая сложная за всю историю картеля. Они покусились на жизнь выдающегося профессионала, который наверняка узнает о заговоре и изыщет способ надежно себя защитить. Однако Эскобар был не прочь потягаться силой с Рамиросом. Эскобар пригласил в долю и других руководителей. Главарей картеля. Месть стоит недешево, но ее жаждали и Карлос Ледер, и Гонсало Родригес Гача, потерявшие в Транкиландии миллионы. Ледер, вероятно, был заинтересован в смерти Рамиреса больше всех. Полковник преследовал его нещадно, гонялся за ним буквально по пятам и дважды почти настиг. В апреле 1985-го несколько десятков полицейских из отдела по борьбе с наркотиками совершили рейд в Льянос. За пять дней прочесали огромную территорию, обнаружили шесть поселений, опросили множество людей. «Да, все тут принадлежит Ледеру, да, он тут был, но очень недолго». Короче, старая история. Громи лаборатории, забирай имущество, жги кокаин. А хозяина опять ищи с вещей. Но все же Ледер немало претерпел от полиции. В одном из его загородных домов изъяли переговорные устройства и 355 килограммов кокаина, зарытых в саду. В другом нашли миллион шестьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят долларов наличными, В картонных коробках из-под рома. В третьем обнаружили немецкий паспорт Ледера и арестовали его любовницу и девять дружков. После апрельского рейда Ледер перебрался в джунглях в другое место, на виллу под названием «Абундансия» изобилия. Осведомители сообщили Рамиресу, что Ледер занимается тяжелой атлетикой, гоняет на мотоцикле и непрерывно нюхает кокаин. 5 августа 1985 года люди Рамироса совершили налет на Абундансию и разминулись с Ледером на какие-то секунды. Арестовали двух его подружек. По их показаниям Ледер убежал в сторону реки Ува в красном нижнем белье и с автоматом в руках. Дом оказался битком набит важными бумагами, фотографиями и прочими следами человека невидимки. Переписка Ледера с защитником наркоторговцев, юристом из богаты Пабло Салой, наглядно раскрыла главную заботу Ледера. Он, и это совершенно естественно, стремился наладить отношения с правосудием и выбраться из джунглей. Сало обращался к Карлосу, дорогой Чарли, утешал его и поучал, велел Ледеру попредержать язык. Все твои беды начались, когда ты втравился в политику. Теперь надо словно бы умереть, стать призраком, чтобы тебя забыли и Гринго, и Колумбийцы. Богатым надо не умирать, богатым надо быть и жить, как прежде. Рамиресу пока не удавалось настичь Ледера, но уже год он гнал его по краю пропасти. В сентябре 1985 года фотография Косматова полубезумного Ледера обошла все редакции Багаты. Он под псевдонимом Рембо примкнул к партизанам. Впрочем, Ледер интересовал газетчиков лишь постольку, поскольку за ним охотился сам Хайме Рамирес. В феврале 1986 года Рамирес с женой Хеленой и сыновьями Хайме и Хавьером Переехали на территорию Политической Академии имени генерала Сантьандеро в Баготе. Рамиресу, как полковнику со стажем, полагалась служебная квартира, но им двигали главным образом соображения безопасности. Гарнизонная жизнь тяготила и во многом ограничивала, но была сравнительно безопасна. Арамирес хотел уберечь семью. Самому же ему предстояло ездить каждый день по столичным улицам в генеральскую школу и обратно. Впрочем, Рамирес до поры не особо беспокоился, но разговор с пожилым осведомителем встревожил его всерьез. Проверив знаменитыми пятью-шестью вопросами достоверности информации, полковник расстроился и весьма. Этот человек не врет, сказал Рамирес своим домашним. Он говорит чистую правду. Хаймер Амирос в корне изменил образ жизни. Следующие восемь месяцев он ездил в генеральскую школу на бронированном форде ЛТД, который предоставил ему УБН. Он вооружился револьвером 38-го калибра и МАК-10 и носил пуленепробиваемый жилет. У шофера тоже имелся револьвера 38-го калибра. Маршрут они меняли ежедневно, держась подальше от удобных для засады мест, которые назвал осведомитель. Постоянное напряжение тяжело сказывалось на семье. Хелена, привлекательная женщина, семью годами моложе Рамиреса, была по натуре боязливой, и крайне чутка к настроениям мужа. Всю супружескую жизнь... Ее преследовали страхи, порой она просто с ума сходила от тревоги за мужа. Но разве сравнить прежнее опасение с тем ужасом, который испытывала Хелена сейчас? Она сама и ее близкие точно превратились в живые мишени. Мальчики ездили в школу в бронированном автобусе, а когда семья теперь редко выбиралась в ресторан, все надевали бронежилеты. Хаймик, к счастью, походил на отца: выдержанный, умный, решительный. Даром, что ему всего шестнадцать лет. Он научился управляться с Мак-10 и взял на себя охрану семьи во время совместных поездок. В ресторанах он ставил автомат на пол между ног. Жизнь становилась невыносима. Чувствуя, что вскидывается на каждый шорох, Рамирес выходил из себя. Я же всегда был охотником, а теперь они! Охотятся за мной. С досадой говорил он брату Франциска. Это же я, я должен ставить людей к стенке, а не они меня. Осведомитель поставлял информацию более-менее регулярно и достаточно подробно рассказывал, что подделывает Лиз, смертных дел мастер. Сведения были неутешительные. Ударная группа, по слухам, располагала неограниченным количеством взрывчатых веществ, реактивных гранат. и пусковых устройств, семью машинами, минифургоном и такси. Через пару месяцев осведомитель внезапно исчез, и поток новостей иссяк. В полиции забеспокоились, усилили охрану Рамиреса и с удовольным усердием взялись за поиски новых осведомителей, но безуспешно. Рамиреса теперь постоянно сопровождали унтерофицер, трое полицейских и эскорт мотоциклистов. Курс в генеральской школе завершился в августе, и слушатели отправились на месяц в Европу поглядеть на организацию полицейских служб и поучаствовать в семинарах. Вернулся Рамирос с чемоданами, полными брошюр и полицейских отчетов. Его обуревали идеи. Он мечтал сделать колумбийскую полицию самой лучшей и самой технически оснащенной в мире. Рамирес считал дни в ожидании генеральских лампасов и хватался в главном полицейском управлении за любую работу. Часто консультировал, ну, чтобы развлечься и отвлечься. Его пригласили вести семинары в Перу, Боливия попросила помочь разгромить лаборатории в самой глушей на востоке страны. Рамиресу удалось найти две лаборатории, принадлежавшие Эскобару, и он радостно смотрел, как их поджигает боливийская полиция. Впервые за целый год ему удалось нанести ответный удар. Рамирес посетил его Вашингтон, побеседовал со старыми друзьями, в частности с Джонни Фелпсом, который руководил теперь кокаиновым отделом УБН. Фелпс почувствовал, что Рамирес измучен, нервозен и крайне обеспокоен судьбой своей семьи. Фелпс, зная воинственный пыл Рамиреса, понимал его лучше, чем кто-либо другой. Рамиресу была отвратительна собственная беспомощность. Передышка наступила 21 октября. Стало известно, что в Медельине погиб Лис, получив в драке огнестрельную рану. Из Кабару, похоже, придется нанимать другого убийцу. Смерть Лиса явно откладывала покушение на Рамиреса на неопределенный срок. Новому палачу придется повторить многие, а то и все изыскания Лиса. Рамирес так воспрял от этого известия, что предложил УБН снять охрану. Он обрел прежнюю уверенность в себе. Ему казалось, что его семье уже ничто не грозит. Через несколько месяцев эта передряга наверняка закончится, и он вернется к своей повседневной работе. В четверг, 13 ноября 1986 года, Франсиско Рамирос, зная, что жизнь у брата стала полегче, пригласил его, Хелену и мальчиков на семейную встречу. Встречу назначили на ближайший понедельник, конец праздников, на даче в Сасайме, в 50 километрах к северо-западу от Баготы. Поездка предстояла недолгая и сравнительно спокойная, без риска. Рамиресы выехали из Баготы в воскресенье днем. Бронированный форт остался в гараже, а Хайме сел за руль своей белой Toyota фургона. Он не преуменьшал опасность, но считал, что ехать тут всего ничего. Да и какая засада в праздник, когда шоссе забито машинами. Впрочем, на случай засады в ногах Ухаймы стоял Мак-10. Через час остановились на ночлег у друзей в Вильетте. В понедельник добрались до дачи Франциска в Сасайме. Съехались все: родители, братья и сестры, племянники и племянницы. Рамирес повеселился на славу. Он всегда был душой общества и больше всего на свете любил сидеть на лужайке в кругу семьи, болтать, шутить, рассказывать анекдоты. В голове его раилось множество планов на будущее, ведь вскоре его должны назначить шефом управления личного состава всей колумбийской полиции. Дай бог, чтобы развеялись тучи над его головой, думал Франсиско, глядя на брата. В половине пятого Хаймер Амирес засобирался домой. Завтра рабочий день, и скоро на шоссе будет большая пробка. Лучше выехать пораньше. Как только Тойота отъехала, взревели моторы, и вдогонку устремились сразу несколько машин, стоявших неподалеку. Позже соседи вспоминали, что они крутились возле дачи несколько часов. Людей за рулем никто не знал. 17 ноября 1986 года в 17 часов 43 минуты «Тойота» въехала на мост через реку Богату, совсем близко от столицы. Машины шли очень плотно, но все же «Рамиры» сдвигался с приличной скоростью по правой дальней полосе. На середине моста с «Тойотой» поравнялся слева красный «Рено». Сначала, казалось, хотел обойти, но потом пошел голова к голове. Из пассажирского окна Показался ствол Мак-10 и, дернувшись, выплюнул в Тойоту длинную очередь. Хаймера Мирас обмяк и упал головой на руль. Он скончался мгновенно. Хелена, легко раненая в правое колено, попыталась вырулить, резко повернув к краю моста, машина врезалась в бордюрный камень. Сыновья тоже были ранены: Хавьер легко в ладонь, а Хайме пули угодили в оба бедра. Он истекал кровью. Все же он дотянулся за Мак-10, как на грех, а автомат оказался глубоко под сиденьем. Он засунул его подальше, чтобы двоюродные братишки на даче не вздумали поиграть. Оружия под рукой не оказалось. Гарино затормозил перед Тойотой. Дверцы распахнулись и оттуда выскочили трое парней лет двадцати-двадцати пяти, опрятные, одетые с иголочки. Это запомнилось всем, кто их видел. В руках у каждого был автомат. Один стоял перед Рено, другой позади Тойоты, а третий, открыв дверцу Тойоты, выпустил еще одну обойму в бездыханное тело Рамиреса. Хелена открыла свою дверцу, соскользнув на землю, кое-как отползла за машину, но там стоял второй часовой. Прошу вас, не убивайте меня, прошептала женщина, взглянув на нее. Кваренья отвернулся. Затем все трое сели в Рено и укатили.